Издательство Эксмо Валерий Новоселов в р а ч г е р и а т о р невролог, нейрофизиолог, спортивный врач От нейронов до гормонов Современное научное знание о геронтологии и советы, как защитить свое тело и мозг от преждевременного старения От автора Человек не просто смертен и внезапно смертен, но он еще и быстро стареет И, как оказалось, сегодня много людей в состоянии старости могут жить довольно долго, сказал необычный гость. Мне же очень интересно наблюдать борьбу человечества с его старением. Но пока человек не познает свой мозг, он никогда не разберется со своей немощью и дряхлостью. Нужна революция в познании мозга, ответил хозяин Мавзолея, владелец неповторимого прищура, не привыкший проигрывать свои шахматные партии. Возможно, что именно так начиналось бы продолжение романа доктора Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» о нашем катастрофически быстро стареющем мире. Забавный ребус. В нашем мозге нет ничего особенного по сравнению с мозгом нашего лабораторного и эволюционного близнеца-шимпанзе. И тем не менее, именно мозг человека сделал мир таким, каким мы его видим сегодня. Именно он создал все эти мегаполисы с подземными и воздушными транспортными щупальцами, революционными партиями, социальными институтами и лестницами и даже Facebook и Wi-Fi. И всем этим дирижирует наш мозг. А мозг шимпанзе, когда я проезжаю на моторной лодке по притоку Конго, может загнать его неглубоко в воду и заставить попросить у меня банан и не более того. Так мы смотрим друг на друга, как две совершенно разные картины, написанные разными руками одного и того же мастера. Мозг человека – не только сложнейшая конструкция, состоящая из нейронов, синапсов, аксонов, он также и эндокринный орган, он даже умеет прогнозировать события. И может быть в этом и состоит наш успех на тропе эволюции? Этот дирижер стоит не только над всем миром, Но он и во главе любой реакции адаптации внутри нашего организма. Он первым реагирует на все, что с нами происходит. Взаимоотношения нервной и эндокринной систем, поддержание гомеостатического равновесия внутренней среды организма – вот физиологическая суть жизни, и главным в этой концепции является именно наш мозг. процессе нашего индивидуального развития, а затем и старения, то есть в обеспечении временного 4D существования нашего 3D организма, также участвует нейроэндокринная система. Именно тут наши изменения, их чаще называют онтогенезом, настолько жестко очевидны, а часто и катастрофичны, что без водителя ритма смены фаз жизни не обошлось. Только в кино о Бенджамине Баттоне, который проживает свою жизнь в обратном направлении, Парень сразу родился стариком и молодеет с каждым днем жизни. Может быть, другое начало. Но в этом случае здесь сказка ложь, и автор ее – Голливуд. Автор книги ждет многого от изучения роли нервной и эндокринной систем для продления активной и здоровой части жизни человечества. И именно тут будет прорыв в долголетии человека. Правда, как он будет выглядеть, пока непонятно. И это не вера, а уверенность, полученная на основании знаний в области геронтологии, нейрофизиологии и эндокринологии. Взяв в руки перо времени, в этой книге я не только обернулся назад, но и посмотрел вперед. Для формирования такого взгляда в стремнину времени из прошлого в будущее я активно использовал научные доклады, сделанные на заседаниях Московского отделения геронтологического общества при Российской академии наук, секции геронтологии Московского общества испытателей природы при Московском государственном университете, материалы конгрессов по геронтологии и гериатрии, материалы первого конгресса по менопаузе, который прошел в мае 2019 года. Слушатель, прослушав эту книгу, не должен спрашивать себя, «И зачем я вообще слушал это, и есть ли здесь хоть какой-то смысл?» Альбер Камю сказал миру, «Самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо». Это цитата из романа «Чума». И эта книга еще один шаг из сумерек незнания к свету знания. Это логическое продолжение книг «Почему мы стареем?» 2019 года и «Ключ к долголетию» 2020. Я постараюсь наполнить текст книги цифрами, которые помогут вам понять ситуацию со старением человека, эмоционально и историческими фактами разнообразить информацию, чтобы вы надолго запомнили то, о чем я говорил. В конце этой книги будет продолжен раздел советов, как оставаться здоровым, активным и функциональным как можно дольше. Я буду говорить коротко – так как пока вы слушаете, вы стареете. Я же не хочу, чтобы вы тратили ваше время, которого вам так не хватает именно для жизни. Задача моей работы – поставить перед слушателем больше вопросов, чем дать ответов, так как цель ю состоит в том, чтобы вы задумались о старении и нашем мозге. И если это произойдет, то я буду считать свою миссию выполненной. Уже на стадии написания этой книги меня спросили, а где же здесь про микробиоту? Поэтому первое предупреждение – эта книга не является руководством по самолечению. И второе – автор книги просит обратить внимание, что со многим из того, что описано в этой книге, он категорически не согласен. Интересного и полезного вам слушания!